Глава 45 Индия. Хайдарабад. Четверг. Двадцать «Мистицизм и оккультизм всегда были очень развиты в нашей стране. По каббалистическому преданию, Индия была населена детьми Каина, и туда в дальнейшем переселились потомки Авраама. Она слыла страной колдовства и иллюзорных чудес». Филипп слышал голос Вари впереди. «Да, очень красиво сказано, я не раз читал эти легенды, но вы правда думаете, это реально?» С недоверием спросил писатель. «Послушайте, есть учения, особые философские приемы, которые совершенствуют дух и плоть, но вот прям колдовство, не думаю». «Понимаешь, священные книги Индии написаны за много веков до христианской эры. В них можно узнать столько всего, что ни одно сознание не вместит». «Великий магический ритуал был написан в индийской книге оккультизма «Опник хат, чтобы обеспечить физические и моральные возможности прийти в оцепенение и достичь бредового сумасшествия, которое маги определяют как божественное состояние». С воодушевлением говорил Варри. «Эта книга предшествует всем колдовским руководствам, кремуарам, Но, надо сказать, является самой интересной среди древностей такого рода. Она состоит из пятидесяти частей и представляет собой тьму, озаряемую звездами. В ней можно найти все формы магического мышления, вида колдовства и обрядов. «Вы словно восхищаетесь этим», — улыбнулся писатель. «Кроме того, многие практикуют астрологию». «Небесные тела играют в таких ритуалах важную роль». «Ну да, в полнолунии и с иронией добавил писатель. Вари остановился и серьезно взглянул на него. «Ты говоришь, как человек далекий от мистики». «Ну, вообще-то я действительно никогда не увлекался гаданиями. Я в прошлом ученый». «Филипп, не стоит недооценивать то, чего ты не понимаешь или не хочешь понимать». Монах направился дальше. «Ну, расскажите мне, и я <постараюсь>, постараюсь». Лестница закончилась, выводя в просторную пещеру с низким сводом. Под ногами чувствовался камень неровного пола, кое-где с ямами. Филипп ступал аккуратно. Монах обвел пространство взглядом, ища проход. «Сюда!» — наконец сказал он, направляясь к узкому туннелю в конце пещеры. «Вы уж меня простите, я все же не верю, что колдовство реально!» «Пойми, в мире есть много вещей, неподвластных нашему пониманию. Их надо просто принять. Ты же веришь в то, что во Вселенной существует множество галактик, однако никогда их не видел». «Это другое». «Нет, это вопрос веры и самоубеждения. Какие-то вещи принимаешь, какие-то нет. В одно ты охотно веришь, в другое — не очень» и никакие доказательства тебя не убедят, если не готов принять правду. — Я верю в то, что вижу. — Вот об этом я и говорю. Ты просто не хочешь поверить в то, чего не понимаешь, потому как боишься. — Ладно, хорошо, пусть будет так, — махнул рукой Филипп, которого начала утомлять дискуссия. Туннель петлял, заворачивая то вправо, то влево. Монах на ходу обернулся. В свете фонарика его лицо казалось старым и изможденным. «Зачем ты приехал в Индию?» — спросил он. «Но ну, я хотел найти материал для новой книги». «Нет, Филипп». Монах покачал головой. «Это правда, да? Серьезно? Я ищу историю, а здесь найти проще всего, в новой атмосфере». «Еще раз тебя спрошу». «Подумай, зачем ты приехал в Индию?» Монах пошел вперед. Силип остановился, понимая, о чем его спрашивает Варя. Причина лежала гораздо глубже. После того, как он вновь почувствовал интерес к жизни, окунувшись в историю с древним шумерским артефактом этим летом, он больше не мог спокойно сидеть на месте. Его вновь тянули загадки древних цивилизаций, закрытые вехи истории и мир, погребенный под песками времени. Он жаждал прикоснуться к старинным реликвиям, почувствовать, как прошлое оживает и раскрывает давно забытые тайны. Ему хотелось вновь вернуться к археологии и мертвым языкам, но через литературу, через книги. И он поехал в Индию за всем этим, за приключениями.